Справедливость в скобках. Первое дело я имел с Бени криком, второе с Любкой Шнейвис. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти. На этом пути смерти не доставалась Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом. Он.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 Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из справедливости. Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело плотяной щеткой и переслал его Бенни. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал. Так и так, Беня. Король закусывал.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 и обернулся к Фройму Штерну. Скажи мне, грач, мы заняты в субботу или мы не заняты в субботу? Но Фройм Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фройм Штерн не может. В субботу, говорит он, вы обещали зайти в общество взаимного кредита.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 Коля трудился в справедливости. Он нагрузил пол и его цель была нагрузить еще пол полбендюга. В это время в переулке послышался шум. Загрохотали колеса, обитые железом. Мотя с Головковской взялся за телефонный столб и спросил, «Пусть он упадет?» Коля ответил, «Еще не время. Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть».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 Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, Уже Мотя ушел в участок сменяться, Уже два полных бендюга увезли, Что когда-то называлось кооперативом справедливость, А король и Коля все еще горевали, Все еще кланились, И, закинув друг другу руки на шею, целовались нежно, как пьяные.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 Все другие невозмутимы, как холодец. Они не любят искать, они не будут искать, и это хуже. Я выздоровел, и это для того, чтобы из Бенных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бени, потом о Любке Шневис. На этом кончим. И всякий скажет, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.